Ужин с ясновидящей. Недавно подруга рассказала, как ходила на ужин с ясновидящей. Я думаю, это очень интересный опыт. Одно дело прийти на эзотерическую консультацию, и совсем другое — общаться в неформальной обстановке. Всегда ли ясновидящие читают мысли? Могут ли предсказать, как пройдет вечер, скучно или весело? И закончится ли у хозяев соус? Вот как я представляю себе разговор между своей подругой и ясновидящей. В этом воссозданном диалоге я буду называть свою подругу Сюзи, а ясновидящую – ясновидящей. Сюзи. Привет, я Сюзи. Ясновидящая. Я знаю. Сюзи. А откуда вы знаете, Дженет? Ясновидящая. Я знала, что вы спросите. Познакомились через общих друзей. А вы откуда ее знаете? «Сюзи. Мы вместе ходили...» «Ясновидящая». «Шучу. Я и так знаю. Хотите, чтобы я передала вам салат?» «Сюзи». «Да, пожалуйста». «Ясновидящая». «Так и знала». «Хотите еще воды?» «Сюзи». «Нет». «Ясновидящая». «Так и знала». «Сюзи». «Что ж, приятно было поговорить?» «Ясновидящая». «После еды у вас в зубах застрянет шпинат». «Сюзи». «Спасибо». «Ясновидящая». Я знала, что вы это скажете.